Торий-Х и Уран-Х. Задолго до открытия упомянутого выше свойства эманации, ученым удалось установить нечто более важное, чем инертный химический характер незримого торона. Было обнаружено, что он является непосредственным продуктом не самого тория, а некой промежуточной субстанции, названной нами торием-Х. Выяснилось, что период полураспада торий X равен четырем дням, что вполне достаточно для того, чтобы экспериментатор мог быстро, но без спешки получить результаты. Торий X, который, как нам теперь известно, является изотопом радия, был отделен от тория путем простого осаждения из раствора аммиаком. Именно постепенное восстановление активности тория, из которого выделили торий X, а также другие Многочисленные аналогичные явления позволили решительно противопоставить идею генерирования новых продуктов, идеи наведенной радиоактивности. Вот один такой пример, заслуживающий особого внимания. В 1900 году Круксу несколькими простыми и элегантными химическими способами удалось выделить из урана один из его радиоактивных компонентов – который он назвал ураном Х. Позднее, по аналогии с ним, и появилось название Тори-Х. Ученый считал, что наличием урана Х объясняется радиоактивность всего урана, хотя уран Х содержится в нем в минимальном количестве. Беккерель, действуя подобным образом, то есть многократно осаждая сульфат бария из раствора урана, получил следующий результат. Радиоактивность урана уменьшилась, а соль бария становилась радиоактивной. Повторяя этот опыт, автор сначала, пытаясь использовать резерфордовские методы измерения ионизации, ни одним из химических способов не достиг отделения радиоактивности от урана или ее уменьшения. Затем был испробован фотометод регистрации излучения, и тогда были получены те же результаты, что и у Крукса, пользовавшегося только этим методом. Отсюда вытекало, что фотографический эффект урана полностью обязан своим происхождением бета-излучению. До сих пор ни один из известных нам химических процессов был не в состоянии даже много уменьшить альфа-излучение урана. Как Рукс, так и Беккерель пришли к выводу, что уран, потерявший в процессе химической обработки свою активность, измеряемую фотометодом, со временем ее восстанавливает. Что же касается выделенного урана-Х, то он, в свою очередь, полностью утрачивает свою активность. То же самое наблюдалось и после выделения истории Тория-Тория-Х. Основываясь на своих опытах, Беккерель сделал вывод, что активность соли бария является наведенной или ложной радиоактивностью, возникающие благодаря близости с ураном, однако восстановление распада протекает в данном случае намного медленнее и занимает вместо одного месяца девять. Установление длительности периода полного восстановления распада, равно как и отвергнутая ныне гипотеза наведенной радиоактивности, способствовали появлению правильного объяснения рассматриваемого нами явления, причем Следует отметить, что сначала таким образом был объяснен более сложный случай с Торием, а уж затем более очевидный случай с Ураном. Рисунки 26 и 27. С другой стороны, после того, как удалось нащупать правильный путь исследований, уже ставший известным, сложный процесс распада тория обеспечил большое разнообразие примеров, с помощью которых удалось создать и проверить, на решающих экспериментах принципиально новую теорию, постулирующую наличие естественной трансмутации у двух элементов, имеющих самые тяжелые атомы. Хорошей иллюстрацией сказанному является график, изображающий кривые спада и восстановления. На рисунке 26-м показаны кривые спады и восстановления активности тория Х и тория альфа излучение Кривая первая экспонента спада активности тория Х, а кривая вторая экспонента восстановления активности тория по прошествии некоторого времени с момента его выделения. Из этого графика видно, что перед тем, как стать неактивным, торий Х, кривая первая, в первые сутки выделяет активный осадок. Одновременно происходит распад активного осадка в Тории. Кривая вторая в отсутствии материнского Тория Х. Кроме того, кривая восстановления при экстраполяции назад пересекает нулевую ось примерно на уровне 25% конечной активности, что происходит за счет альфа-активности самого Тория, неотделимой никакими известными нам процессами. На рисунке 27-м Соответственно, изображены кривые урана-Х и урана-бета-излучения, свидетельствующие о том, что распад и восстановление протекают с самого начала, так как в случае с ураном отсутствует активный осадок или какой-либо иной, обнаруживающий себя опытным путем, последующий продукт. Исходя из этого, можно сделать вывод, что бета-излучение позволяет прямо измерять количество урана-Х. Так впервые появилась теория Резерфорда и Содди, согласно которой радиоактивность является следствием атомного распада, причем атомы радиоактивного вещества, испуская излучение, состоящее из заряженных частиц, превращаются в более легкие атомы другого элемента. В то время радиоактивные ряды урана, радио и тория, выглядели следующим образом. Уран, теряя альфа-частицу, превращается в уран-Х за 22 суток полураспады. Теряя бета частицы. Ради, теряя альфа-частицу, превращается в иммонацию радия. Период полураспада четверо суток. Теряя альфа-частицу, превращается в активный осадок радия. Теряя альфа-бета-гамма частицы около 30 минут. тори, теряя альфа-частицу, в тори Х за четверо суток полураспада теряя альфа-частицу, в эманацию тория 1 минуты, теряя альфа-частицу. Активный осадок тория, теряя альфа-бета-гамма частицы около 11 часов. Над стрелками показан вид частиц, спускаемых в процессе этого превращения, а под стрелками даны периоды полураспада. Последовавшие за этим опыты многих ученых подтвердили правильность данной гипотезы, и к 1902 году теория радиоактивного распада в основном была сформирована. С течением времени было установлено, что все элементы, обладающие естественной радиоактивностью, можно отнести к одному из трех длинных радиоактивных видов. Два ряда начинаются с урана, причем один из них включает в себя радии полоний, а самым известным из промежуточных членов второго уранового ряда является актиний. Третий ряд начинается с тория, первый ряд включает 14, второй 10, а третий 11 последовательных, весьма похожих друг на друга, превращений.